Приютившаяся под горой каменная церковь с высоким шпилем — одна из самых красивых в графстве. И ее почти не испортили реставраторы, а дорога, ведущая к роскошному особняку, извивается межбуков буков и густых зарослей папоротника. Местность изобилует тем, что доморощенные художники и фотографы именуют «видами».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 Это обстоятельство неожиданно придало некоторое правдоподобие избранной Откинсом маскировки, но вовлекло его в бесконечные разговоры о живописи, к чему он был совсем не подготовлен. «Часто ли вы выставляетесь?» — спросил его молодой Порсон. Разговор происходил в трактире «Карета и лошади», где мистер Откинс в день своего приезда успешно собирал нужные сведения.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 «Я собираюсь обзавестись одной вещицей, специальным фонарем», — прибавил он. «Но ведь скоро новолуние», — заметил Порсон, — «и луны не будет». «Зато дом будет», — возродил Откинс. «Видите ли, я собираюсь написать сперва дома, а потом уж луну». «Вот как!» — воскликнул Порсон, слишком ошеломленный, чтобы продолжать разговор. «Однако поговаривают, что каждую ночь в доме ночует не меньше трех полицейских из Хезлорта»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 Мистер Откинс, как видно, не подозревал о его приближении. Он только что дружески побеседовал с дворецким леди Эвелинг, и тот удалялся теперь в окружении комнатных собачек, прогуливать которых после обеда входило в круг его обязанностей. Мистер Откинс с величайшим усердием смешивал краски. Приблизившись, Санд был совершенно сражен невероятно крикливым, с ног изумрудным цветом. Сант, с малых лет необычайно чувствительный к цветовой гамме, взглянув на эту мешанину, даже присвистнул от удивления. Мистер Уоткинс обернулся, он был явно раздосадован. — Какого черта вы хотите делать этой аской зеленью? — воскликнул Сант. Мистер Уоткинс почувствовал, что перестарался. Разыгрывая перед дворецким роль усердного художника, он совершил какую-то профессиональную оплошность.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 тут же ретировался. Спускаясь с холма, он повстречал Порсона и Уэйнрайта. — Это или гений, или опасный сумасшедший, — заявил он. — Поднимитесь-ка на горку и взгляните на его зелень. И Сант пошел своей дорогой. Лицо его расплылось в улыбке. Он уже предвкушал веселую потасовку в сумерках возле Мольберта среди потоков зеленой краски.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 А домик и вправду красив при свете звезд. Да как здорово освещены все окна. Знаешь, Джим, а ведь я, пожалуй, не прочь бы стать художником, черт меня побери. Ты натянул проволоку над тропинкой, что ведет к прачечной?» Он осторожно приблизился к дому, подкрался к окну будуара и принялся собирать свою складную лесенку. Откинс был слишком опытным профессионалом, чтобы почувствовать при этом хотя бы легкое волнение.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 На ваше счастье, двое полицейских были как раз у ворот и бросились вслед за вами. Вряд ли вы справились бы с обоими, но все равно это было очень смело с вашей стороны. — Да, мне следовало подумать об опасности, — сказал мистер Уоткинс, — но ведь всего сразу не сообразишь. — Разумеется, — согласился лорд Эвлинг. — Боюсь только, что они слегка помяли вас, — добавил он. — Они теперь шли к дому. — Вы, я вижу, хромаете разрешить предложить вам руку? И вместо того, чтобы проникнуть в Хэммерпонский особняк через окно Будуар, мистер Уоткинс вступил в него на веселей, в приподнятом настроении, через парадную дверь, опираясь на руку одного из пэров Англии. Вот это, что называется, классная работа, подумал мистер Уоткинс.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 Его уложили на диване и ни за что не хотели отпустить одного ночью в деревню. Леди Эвелинг утверждала, что он бесподобный оригинал, и что она именно так представляет себе Тернера. Грубоватый мужчина с нависшими бровями, немного под хмельком, смелый и сообразительный. Кто-то принес замечательную складную лесенку, подобранную в кустах, и показал Откинсу, как она складывается. Ему также подробно рассказали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 И он принялся зевать. Тут хозяева спохватились, что стыдно утруждать разговорами человека, попавшего в такую переделку, и Уоткинс рано удалился в отведенную ему спальню, маленькую красную комнатку рядом с покоями лорда Эвелинга. Рассвет увидел брошенный посреди эмерпонского парка мольберт с холстом, украшенный зеленой надписью и охваченный смятением дом. Но если рассвет и увидел Тедди Уоткинса, а с ним и бриллианты леди Эмилинг, он не заявил об этом в полицию.